Общественная оппозиция проявлялась теперь главным образом при выборах и в судах присяжных. Хотя кандидаты триумвиров и получали намеченные должности, но при столь упорном сопротивлении, что приходилось прибегать к мерам явно насильственным, чтобы достигнуть успеха. А несколько раз было признано благоразумнее совсем отступить. Что касается судов, то когда правители находили нужным заявлять свою волю прямо, она всегда исполнялась. Так по требованию Цезаря во многих процессах был оправдан Ватиний, наиболее резкий и ненавистный обществу его калеврет. Но, конечно, постоянно прибегать к таким крайним мерам было бы неблагоразумно, а как только сторонники триумвиров во время суда не были прямо поддержаны своими могущественными покровителями, они всегда были осуждаемы, иногда даже и несправедливо. Тут почти ничего сделать было невозможно. При выборах правители сталкивались с замкнутую и сплоченную олигархией, сокрушить которую тем труднее, чем менее явно она действует. В судах присяжных отражалось нерасположение к монархии всех средних граждан Рима. Но если на выборах триумвиры потерпели ряд неудач только досадных, потому что фактически они всегда отстраняли отдел того, кому не доверяли, то решениями присяжных им причинены были и чувствительные потери, потому что были отправлены в изгнание многие из весьма ценных для них пособников. Еще более ожесточенную и уже совершенно неуловимую для власти оппозицию встретили триумвиры в литературе. Яркие остроумные памфлетисты, как Гай Гайли Кальф, Марк Бибакул и особенно Катул действительно много вредили триумвирам в обществе, но здесь уже решительно ничего нельзя было сделать. Цезарь пытался ослабить нападки Катула тем, что завязал личное знакомство с этим совершенно еще молодым человеком и оказывал ему большое внимание и уважение. Во всяком случае, практическая политика была вполне во власти триумвиров, а литература — вполне в руках оппозиции. В 54 году, после того, как присяжные отправили в изгнание Габиния, одного из виднейших сторонников Цезаря, триумвиры нашли, что необходимы более строгие меры относительно оппозиции, которая становилась слишком смелой. Было решено доставить Помпею диктатуру с тем, чтобы тогда провести достаточно строгие постановления. Помпей повел это дело с обычной своей неловкостью, и предложение о диктатуре в Сенате не прошло. Только после того, как в Риме произошли серьезные народные волнения, вызванные тем, что Клодий был убит в уличной ссоре с Милоном, выставлявшим свою кандидатуру в консулы в январе 1952 -го года, Помпей, наконец, прямо потребовал диктатуры, и Сенат тотчас согласился. Немедленно приняты были меры, достаточные для того, чтобы подчинить и выборы, и суды воле правителей. Противодействие им на выборах теперь легко подводилось под обвинение в происках, а за происки грозило серьезное наказание. Закон уже придана была и обратная сила. Свобода судебных прений была введена в границы, которые нельзя не признать разумными. Именно определено было количество защитников, которые могли выступать за каждого подсудимого, и ограничена продолжительность речей. Этим был положен предел бесконечным потокам адвокатского красноречия. Более серьезных результатов Помпей достичь не мог, потому что и теперь, действуя явно как представитель одной партии, он думал, что можно все-таки сохранить и беспристрастие, Но, во всяком случае, наступило некоторое успокоение. Чувствовалось, что публика в самом деле привыкает к монархическому управлению. В августе 1952 -го года, по истечении шести месяцев законного предельного срока диктатуры, Помпей сложил с себя власть.